Глава пятая Дней десять ничего особенного не происходило, и деденка начала робко думать, что, может, Торлиев вовсе сюда не придет. Мог же он передумать уже после бегства унизора из свинческа Мысль эта несла ей и облегчение, и разочарование, и она сама не знала, что сильнее. Но, услышав однажды, что отроки дозорные кого-то поймали и ведут, Так взволновалась, что без сил опустилась на скамью. Неужели предупреждение оправдалось? Просто так никто из местных жителей сюда попасть не мог. Кащеевые горы и раньше избегали, а теперь с новыми жильцами-новцами. И вовсе обходили десятой дорогой. Прячась в темном углу, деденка ждала, слыша приближающийся со двора гомон. В избу ввалились несколько отроков, но деденка не сразу поняла, кого они ведут с собой. Никто, среди прочих, не выделялся. «Вот, господин, еще один к нам явился», — доложил Тетерев. «Миряне поймали. Тоже, говорит, у него для тебя весть важная». Отроки расступились, кто-то вышел вперед, и... Деденка вскрикнула. Среди новцов стоял высокий, поотрочески худой парень семнадцати лет. Вытянутое широкое лицо с крупными тяжеловесными чертами, с широким носом имело суровое выражение, и таким же суровым и пристальным был взгляд глубоко посаженных больших глаз. Все это делало его старший на вид, а во взгляде угадывался вожак и будущий старейшина рода. Только светлые волосы, стоящие торчком над высоким широким лбом, смягчали эту суровость и напоминали, что перед тобой отрок. Одетый в мешковатую рубаху грубой серой шерсти с накидкой из волчьей шкуры поверх нее, он мог бы сойти за одного из Кащеевой рати. Но деденка знала, что это не так. Красин быстро глянул на нее. Пришелец тоже тянул и тоже переменился в лице. «Ты как сюда?» — невольно воскликнул он и осекся, не веря глазам. «Ты и этого знаешь?» — быстро спросил Красину дединки. «Тоже, что ли, Смолянский?» «Нет», — забормотала дединка и прикусила губу, запирая слова внутри. Она не знала, принесет ли пользу, если она назовет имя пришельца, или от этого будет ему вред дединка ты чего здесь как недавно у низор воскликнул пришелец и ты ее знаешь спросил красин невольно ухмыляясь само собой знаю это наша избыиря изведова дочь добровидова внучка дидинка скажи им кто я потребовал он это брат мой второй стройный троюродный брат со стороны отца — пробормотала деденка. — Из Болемиря. Зовей, злобкин сын. — Вот, — парень показал на нее, — она правду говорит. Я ей брат, из Болемиря. Только здесь я не Зовей, а Стриж. — Так ты за ней пришел? — Нет, и не ведал, что она у вас. Я в Болемире-то с осени не был, с волчьих дней. Это было правда. Деденка невольно мерила Завея взглядом. Она узнала его в лицо, но за три года, что они не виделись, он сильно вырос, из мальчишки стал почти мужчиной. «Чего явился?» — сурово спросил Красин. «Высматривать, разведывать. Отцы прислали. Никто меня не присылал. Мы зимой отцам-то не подневольны». Завея гордо выпрямился. «К вам я шел, сказал же». «Дело к вам есть». — Гость глянул на чудовище в углу, к Кащею самому. — Что за дело? — Стой! — вдруг крикнул Рябчик. — Я же его помню. Он был у тех, кто на нас ночью напал, под Болемирем, когда стояли. У Завея дрогнуло лицо, и деденка испугалась заново. От родичей она знала, что эту зиму Завей, злобкин сын, живет в лесу среди зимних волков, И эта же стая пыталась неудачно помочь осажденному Кащеевой ратью Белемирю. И что теперь с ним будет? От испуга за брата оборвалось сердце. Это правда, быстро овладев собой, подтвердил Завей. Был я там. И вся стая наша была. Потому как родичи наши в Белемире. Как вы? Как пришлось нам отойти? Ушли мы в леса на полуночь, отсюда подальше. И там наскочили мы. Он вздохнул с досадой на смолянских. Парней моих много полонили. И, сдается, мне повезли их в челядь продавать, на полудень, на упу. Увезут к хазарам, не увидеть мне больше моих братьев. А то мы прошу тебя, господин Кощей, помоги из их вызволить. Кроме тебя некому. Поможешь, будем все тебе служить. И братья мои, и я сам. — Что ж ты к нам пришел, а не к родичам? — спросил Красин. — Не в Болемирь. Родичи за нас биться не станут. Мы для них с белого света ушли на темный, мы им не свои. А ты, Кощей, и есть владыка темного света. Кому же за нас постоять, как не тебе? — А что же тогда бежали от меня? — глухо спросил Кощей из-под личины. — Напали на меня, господина вашего. — Прости, — Завей свесил голову, — по неразумию. — Что же вы пошли за родичей драться, коли они вам не свои? — прищурился Красин. — Так завей слегка развел крупными ладонями. — У нас были Болемире родичи, отцы-матери. Разоришь их, куда же нам возвращаться? Так и жить весь век в лесу. Надо бы напомочь. Так братья решили. Да не было нам удачи. — Против меня ни у кого удачи нет, — прорычал Кощей. — Куда вам, щенкам? У меня удача от Перуна и от Одина самого. Помоги, Кощей, Завей поклонился. Вызвали моих братьев, а мы уж тебе службы отплатим. Знаете теперь, за кем сила? Знаем, господин. Опомнившись от удивления, деденка сообразила, что случилось. Оставив пятерых пленных, Завеева стая бежала от Болемиря на север и там попала из огня до вполымя в руки смолянам. Князь Станибор как раз отправил очередной обоз из тех, что каждую зиму посылал в Белую Вежу, где имел своих людей, невзирая на Немирье. И Станиборовы товары очень, кстати, пополнились десятком здоровых отроков, которые, будучи проданы в той самой Белой Веже хазарским хобсам, принесут немало серебра. Ей захотелось расспросить Завея, кто из родичей попался, но она не смела вмешаться в разговор. Зато призванный на совет унизор подтвердил, что станибор отправляет на восток обозы, торгуя в том числе и челядью, а значит, будет весьма рад такому товару. И теперь Завей предлагал кощеевой Рати напасть на тот обоз, чтобы отбить его братьев. В обмен им придется послужить Кащею, но это все же лучше, чем оказаться проданным в белой веже хазаром. «Все как три года назад», — горечу подумала деденка. Тогда зимние волки тоже попали в полон к смолянам, и ради их вызволения она оказалась в заложниках. Четырнадцатилетний Завей тогда был среди пленных, которых ей пришлось выкупить ценой своей свободы и расставания с домом. Видно, помня об этом, они и не решились снова обращаться к родичам. Что ж теперь, взамен дединки новых девок к Станибуру посылать? Ответа сразу Кощей не дал, но Завею разрешил остаться. Однако, как деденка убедилась в тот же вечер, Игмор уже решил. Смолянский обоз нужно перехватить. Станибор знает о намерении Святослава летом пойти на Хазар войной, и вовсе незачем, чтобы его люди передали эту весть в Белую Вежу. Завей мог бы и не просить. Кощей и правда служил своему киевскому перуну и всегда был готов продеть для его пользы. Несколько дней говорили об этой вылазке и даже забыли о Торливе, чему деденка была только рада. Решали, сколько человек нужно отрядить. Завей сказал, что саней в обозе будет десятка-два, при каждом возщик, и еще десятка-полтора отроков бережатых. Что за товар везут помимо пленных, он не знал, но унизор сказал, что обычно это бывают дорогие меха, куницы и бобр, то, что легко перевозится, но приносит хороший доход. Эта добыча тоже весьма соблазняла Кащееву рать. Красин, умный человек, спросил однажды, «А не пойдут ли с тем обозом из свинческа Торлиев и Бер?» «Из одного места ведь и в одну сторону?» К облегчению дединки унизор ответил, «Воевода Равден скрывает от людей Святослава свои связи с Белой Вежей. Этот обоз он наверняка постарается отослать так, чтобы те двое не узнали». Дружина Кощеевой горы насчитывала пять с лишним десятков человек. Для здешних мест немалая сила. Правда, многие отрики были еще совсем юными, лет 13 и 15. По-настоящему зрелыми мужчинами были только сами Игмор и Красин. Игмор надеялся на внезапность и на страх, внушаемый звериными личинами. Завей же уверял, что его собратья, едва им развяжут руки, поддержат своих освободителей, и тех станет на десяток человек больше. В итоге решили так. Вылазку возглавит Красин, взяв с собой сорок человек. Сам Кощей, с трудом передвигавшийся из-за раны в бедре, останется дома, и при нем будет полтора десятка младших отроков. Оставалось дождаться появления обоза. Дорога от смолянских земель на Упу здесь была одна, по Угре, а потом по Оке. Выслав дозорных на север, чуть ли не к самому устью Угры, чтобы вовремя прислали весть о приближении добычи, Кощей стал ждать. Весть пришла однажды уже почти ночью, и дружина Красина выступила в поход до зари во тьме раннего зимнего утра. У всех отроков имелись лыжи, и они, особенно миряне, с детства привыкшие обходить зимние охотничьи угодья, покрывали не меньшее расстояние, чем смог бы всадник. Поскольку обоз шел им навстречу, то встреча эта должна была состояться не позже завтрашнего дня. Кощеева гора почти опустела. Деденка осталась с Кощеем в избе чуть ли не наедине, если не считать двух-трех младших отроков. Ждать вестей можно было через пару дней, и она не находила себе места от тревоги. Пыталась угадать будущее. Если смоляне не растеряются и одолеют, то, может быть, ей это принесет свободу и возвращение в были мир но тогда десяток ее братьев останется в рабстве, да и за весь немногими оставшимися при нем товарищами может погибнуть. Колебаясь, она все же по неволе желала кощеевой рате успеха. Обещанный ей перун появится не ранее середины лета, а до тех пор кто знает, что произойдет. Рассвело, утро было тихое, будто город на скале так же пуст, как последние пятьдесят лет. Только клубы дыма из окошек давали знать, что здесь есть жизнь. Знать бы, чем обернется эта тишина. Деденка бродила туда-сюда по площадке, вглядывалась в заснеженный лес внизу, за обрывистыми склонами. Ворота были закрыты. Три-четыре отрока в звериных личинах несли дозор. На деденку поглядывали с подозрением, но, привыкнув к ней, не мешали прохаживаться по валу. Идти приходилось осторожно и смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на обледенелом снегу. Глядя под ноги, деденька не заметила, что случилось, пока не услышала поблизости крики. Оглянулась, не поверила глазам. В пяти шагах от нее отрок лежал со стрелой в груди, другой сидел с искаженным от боли лицом, зажимая плечо, в котором тоже торчала стрела. Первым порывом деденке было кинуться на помощь, но тут до ее сознания дошли другие крики и шум внизу. «Вот чудер, воч кричал кто-то из отроков-мирян, но она не понимала, что это обращаются к ней. «Ок-мак! Ты им! пуш «Девка, дура, ложись! Подстрелят!» Только тут деденка осознала, что вокруг нее свистят стрелы, и она — единственный человек, стоящий на ногах. Отроки уже залегли. Деденка глянула за вал, Весь склон горы шевелился, черной людской массой, словно муравьиная тропа. Толпа мужиков в кожухах и шапках с топорами и копьями бежали к воротам, вверх по тропе. С перепугу деденке показалось, что их целая сотня. Что это за люди, она не поняла, отшатнулась, пробежала, пригнувшись к лестнице, свала вниз, соскочила на площадку. Из большой избы на овал спешил сам Кощей, хромая и опираясь на длинное толстое копье. Личину он в торопях надел криво, и казалось, что он идет со свернутой шеей, отчего было еще страшнее. «Вступай в избу!» — на ходу хрипло крикнул он деденке, замахнувшись на нее копьем. Приученная к повиновению, она заскочила в избу и там остановилась в недоумении. Что дальше? Она была здесь одна. Все отрики убежали с кощеем на вал. Кое-что из вещей, следы поспешных сборов, валялось на полу, чья-то личина из высушенной морды рыси, брошенный чулок с рваной пяткой. Что все это значит? Мысли у дединки были в северной стороне, где от устья угры неспешно двигался сюда смолянский обоз. Но эти увалы никак не могли быть смолянами. Не колдовство же их перенесло. Кто же мог напасть на кощееву гору? Помедлив немного, дединка снова выбралась наружу. Площадка вершины была невелика, От избы она хорошо видела вал и ворота. Сам Кащея уже стоял на валу и стрелял вниз, наряду с отроками. В ответ снизу летели стрелы. деденька увидела, как от удара стрелы дрогнул край шкуры, надетой на кощее Но он, похоже, не получил ни одной раны и стрел не боялся. Заговоренный. И любить его может лишь та игла, что в утке. Снаружи раздался удар, ворота содрогнулись. Деденка вспомнила недавнюю осаду Болемиря. Тогда она, верать, била бревном в ворота ее родного городка. А теперь, похоже, то же самое происходило с кощеевой горой. За первым ударом последовал другой. «Бочки давай!» — закричал кощей «Огня! Дегтярные бочки-волоки!» Кащею пришлось нелегко, имея едва десяток юных отроков, еще не годившихся в настоящие бойцы. Несколько раненых и двое убитых, Он был принужден оборонять свою крепость от врагов, намного превосходящих числом. Но сдаваться и не думал, он и слов таких не знал. Склоны вала со стороны тропы каждый день поливали водой, так что они представляли собой сплошной ледяной щит, а с прочих сторон городок делала неприступным крутизна склонов. Отбиваться приходилось только со стороны ворот, и то нападавшим было там довольно тесно. их было много и часть их Издали пускала стрелы, не позволяя отрокам-защитникам подняться на вал и отвечать стрельбой. Похоже было, что скоро ворота вылетят, и нападающие ворвутся в крепость. Однако Кощей не терялся и отдавал распоряжения. Отроки слушались и делали все, что было в их силах. Прикатили две бочки. Ветер донес до дединки запах дегтя. Эти бочки лесная рать нашла в какой-то из где брала дань. Предусмотрительный Красин — Велел взять их как раз на тот случай, что сейчас наступил. Кощей велел вытащить бочки на вал и поджечь. Потянулся чадный дым, удары в ворота замедлились и прекратились. Не понимая, что означает эта гарь, нападавшие отошли подальше. Когда деготь в бочках разгорелся, задыхающиеся чумазые отроки разом опрокинули обе бочки наружу. Из-за ворот раздались крики. Разлитый дёготь пылал на земле перед воротами и завалом. Всё небо застил чёрный вонючий дым. Испуганная деденка, закрывая лицо краем платка, убежала назад в избу. Шум стих. Удары в ворота и стрельба прекратилась. Горячий дёготь нещадно чадил, весь городок был полон чёрного дыма, и деденка спешно закрыла заслонки на оконцах, чтобы не потянула в избу. Из-за дыма она не могла выглянуть и посмотреть, что там происходит. Жутко было. Казалось, сама Кощеева гора горит в черном чаду и пламени, проваливается в подземья вместе со всеми обитателями, вольными и невольными. Поспешила она счесть Кощея обычным человеком в страшной лечине. Темный свет и впрямь имел на него права. Но кто их осаждает? Немного опомнившись, деденка сообразила. — Неведомым ворогам в этих краях неоткуда взяться. Те, кого она мельком увидела завалом, выглядели как обычные местные весняки, может, даже избыли миря. Должно быть, разграбление обоза с дарами для Кагана вывело сородичей из терпения, и они решили, собрав ратников по окрестным гнездам, сами напасть на кощее Именно сегодня как будто знали, что большей части новцов с одним из вождей не будет на месте. Или на самом деле знали? Уж слишком удачное совпадение. И весняки ведь могли послать парней тайком наблюдать за окрестностями Кощеевой горы, надеясь предупредить новый набег. А тут боги послали им случай одолеть злодея. Да и случай ли? Деденка вспомнила Завея, парня решительного и неглупого. Его сосредоточенный взгляд, когда он разговаривал с Кощеем. Завея ведь мог, прежде чем сюда явиться, предупредить старейшин в были мире что скоро навьерать? отправиться на перехват Смолянского обоза. Эти две вылазки связаны между собой? Мужики подгадали свое нападение, чтобы явиться на Кащееву гору, когда большая часть новцов уйдет? Уж не стоит ли за всем этим чей-то единый замысел? Живя в Свинческе и общаясь со Остромирой и Рагнорой, деденка была наслышана о подобных хитростях, в коих искусниками считались варяги и русы но продумать эту мысль как следует она не успела. На крыльце послышался спешный топот многих ног, потом резкий скрип, отворяемый рывком двери. Деденка обернулась. В избу ввалились трое отроков, запыхавшихся, перемазанных дегтем, отчаянно воняющих гарью, разгоряченных, возбужденных с безумными глазами. Не сказав ни единого слова, они ухватили деденку за руки и поволокли прочь из избы. «Вы взбесились? Куда вы меня тащите?» — вопила она пустить я сама пойду!» Но они будто не слышали, да и не понимали по-славянски. Третий вдруг схватил ее за ноги, поднял, и они понесли ее, как бревно, торопясь и поскальзываясь. Детенка перестала биться. «Упадут и уронят!» Подумалось, что они собираются ее сбросить со стены, от ужаса обдело холодом, но она сдержала крик. Затащить ее по узкой лестнице на вал не получилось. Идущий первым отрок упал, и все четверо оказались на земле у нижних ступенек. Барахтаясь, пытались подняться. «Туда тышьте!» — завопил один мирянин, подняв голову. «Она здесь!» «Давай сюда!» — по-славянски ответил Кощей. «Тушка каешь!» «Иди туда!» Другой отрок выразительно подтолкнул вставшую на колени дединку, показывая на верхнюю часть вала. Морщась от ушибов, подобрав подол, чтобы не наступать на него, она полезла на вал. Мельком увидела, что еще двое-трое новцов лежит неподвижно, несколько сидят на земле с внутренней стороны, на одежде их темнеют пятна крови. Видно, осада дорого обошлась немногочисленным защитником Снаружи слышался шум голосов, но в ворота пока не били. Деготь докорал и еще чадил, хоть и слабо, и осаждающие, как видно, выжидали, пока он прогорит весь, и можно будет возобновить натиск. На валу возле кощея осталось всего три человека. Сам кощей стоял по-прежнему гордо, опираясь на свое копье по виду невредимой. Уж не думает ли он и ее поставить в строй? Какой из нее боец? Кто-то из отроков, поднявшись вслед за дединкой, сильно подтолкнул ее в спину. Поскользнувшись, она проехала вперед и чуть не врезалась в Кащея. Тот обернул к ней свою криво сидящую личину, Выбросил руку, схватил дединку за плечо и притянул к себе, словно прикрываясь ею. Она вскрикнула от неожиданности, но тут же умолкла. Жесткая холодная рука перехватила ей горло. Копье с грохотом упало на землю. Едва в силах вздохнуть, выпучив глаза, дединка, однако, теперь хорошо видела, что происходит внизу. Завалом толпились человек тридцать-сорок мужчин и парней. Впереди виднелись несколько знакомых лиц, но дединка не сразу сообразила. Это Доброван, милобут Веселин из Люторичей. Вегода — родич бабки Перучады из мыслого городка. Все они держали оружие, топоры, луки, копья. У кого-то была в руках крышка от бочки, заменявшая щит. И все смотрели на дединку с таким же потрясением, с каким она смотрела на них. Горло с левой стороны коснулось что-то холодное. Это Кощей одной рукой притиснув дединку к себе, второй прижал к ее горлу длинный варяжский нож. — Узнаете свою девку? — прогрохотал у нее за спиной голос Кощея. Она была с ним почти одного роста, и он выглядывал из-за нее сбоку. — Только троньте еще ворота, сброшу ее вам на головы. Поняли как? П -п погоди Доброван поднял безоружную руку. девка ты тебе чем не угодила? Хотите ее живой увидеть? Убирайтесь отсюда вон. Еще один шаг к воротам, и ей конец». Никто не двигался. Дединка едва-едва дышала, очень ясно ощущая, как впивается в кожу острое лезвие ножа с кромосакса. Прикосновение было хищным, от него в кровь проникал яд близкой гибели, и грань, отделяющая дединку от этой гибели, была не шире того лезвия. Что ему стоит Кащею? Дединка безотчетно ощущала сноровистую уверенность рук, намеренных лишить ее жизни. Он не из тех, кто сомневается. Одно привычное движение и хлынет кровь потоком из перерезанной еремной вены, зальет до самой земли. Но ей будет все равно, она умрет раньше, чем упадет на эту холодную землю. Как во сне Дединка видела потрясенные лица сородичей. В воздухе висел густой запах гари. Прошло сколько-то тягучих мгновений. «Назад, йоту на мать!» — прорычал Кощей у нее за спиной. бросая оружие! И вон с горы! Никаких резких движений!» Доброван выпустил топор и попятился. Поднял руки, показывая, что не опасен. «Назад, братцы! Не дергайтесь! Никто! Пожалейте девку!» Слабым голосом попросил он своих. Детенка очень хорошо представляла. Сейчас кто-то из толпы возжелает стать Витязем из сказаний, вскинет лук. Она даже не успеет увидеть выстрела. Шаг за шагом весняки отступали. Доброван пожалел племянницу, хотя, не будь ее здесь, были миричи и непременно ворвались бы на Кащееву гору, выбив бревном ворота. Его ведь уже некому обронять. Когда последний из нападавших скрылся внизу тропы за деревьями и большими камнями, рука Кощея разжалась, и деденка осела на землю. Едва хватило сил накрыть ладонью то место на горле, что еще ощущало острый холод лезвия. Кощея убрал нож, но теперь этот холод останется в ней навсегда. Наполнит каждый миг, пока она остается на Кощеевой горе.